Середина XIX века положила начало большой дискуссии о реформе платья. Все возрастающий объем юбок, становившихся опасными вблизи открытого огня и свечей, и неуходящая мода на туго затянутые корсеты и в результате изуродованные тела, смещенные органы, мертворожденные младенцы, взволновали медицинскую общественность и некоторых частных лиц. Из этих частных лиц... Более других запомнилась очаровательная Амелия Дженкс Блумер. Миссис Блумер, гувернантка, в 1840 году вышла замуж за квакера по имени Декстер и переехала в Сенека-Фоллс, штат Нью-Йорк. Она вдохновенно боролась за правое дело. Ее первым большим проектом в качестве члена правления женского общества трезвости стал «Дьявольский напиток». Искоренение этого социального зла было ее вкладом в дело укрепления семьи, и в 1849 она была назначена редактором газеты «Лили». Миссис Блумер была озабочена и другими аспектами жизни женщин, включая то, что они носили. По иронии судьбы, наибольшую популярность миссис Блумер в 1851 году принесло практичное платье, пригодное для любых перемещений – смоделированная ее подругой Либби Миллер. Собственно говоря, это была умеренно пышная юбка, чуть прикрывавшая колени, а под ней шаровары в турецком стиле, затянутые на лодыжках. Миссис Блумер носила это деяние, восхваляя его достоинство перед своими читательницами. Многие осуждали слишком вольное платье, но остальные женщины последовали примеру миссис Би, и блумеризм вышел на улицы. Словом «блумерс» в честь незабвенной миссис Блумер в английском языке называются «женские спортивные брюки» или «шаровары». Она выступала на митингах по всем Соединенным Штатам на темы, связанные с правами женщин и здоровой одеждой. Многие смеялись и глумились над ней. Но она была бесстрашной, убежденной женщиной, опередившей свое время лет на 40-50. Хотя аристократия начала XIX века была озабочена тем, насколько приличествуют взрослым женщинам носить штаны. Они придавали дамам слишком мужественный вид и будили порочные размышления о наличии ног. Подобные опасения не касались детей. Считалось вполне приличным одевать мальчиков и девочек до пяти лет практически в одинаковую одежду, вплоть до панталон или штанишек, каковым позволялось довольно далеко выглядывать из-под юбок. Девочки одевались таким образом до 13 лет. Кукла 1840-х годов по имени Марципан с восковой головой была красиво одета в костюм, шитый вручную специально для нее. Одежда была целая куча — платья, нижние юбки, сорочка, корсет и имитация панталон — Хлопчата-бумажные штанины, привязанные к ее набитым опилками бедрам — Дети из бедных семей в XIX веке часто носили фальшивые панталоны, штанишки или панталончики вроде этих. Кринолин 1860-х. Было бы весьма холодно носить зимой, и требовалась хорошая пара панталон для защиты нижних частей тела. Неплохим решением стали плотная фланель и толстая тяжелая шерсть, так же, как и крепкая пара коротких панталон, сшитых на полную женщину 39 дюймов 99 сантиметров в талии. Они были исполнены из очень плотного, ворсистого, с изнанки материала под названием ангора. Шитые в начале 1860-х годов, предположительно для французской принцессы, они, должно быть, были очень удобны в суровое время года. В 1851 году было запатентовано новое изобретение Исаака Меррита Зингера — швейная машина. Теперь одежду можно было шить быстрее, если бы не такое количество различных украшений. Пара голубых полосатых панталон из валлийской фланели, весьма непритязательная вещица, сочетала в себе ручную работу и машинную строчку. Маленькие кусочки ткани были вшиты сзади, чтобы добавить ширины, а края штанин обшиты голубой ниткой грубым стежком. Изготовлены эти панталоны были между 1875 и 1880 годами. К 1870 годам кринолин вышел из моды и эстафету принял турнюр, облегающий фигуру корсажа туго затянутой талии, плавно скользя, по подчеркнутым бедрам, переходили в обильные складки юбки с подложенной подушкой. Спереди юбка ощутимо сужалась, оставляя все самое интересное сзади. Эти груды материи крепились изнутри на завязках. Первый комитет по избирательным правам для женщин был сформирован в 1866 году. К началу 1870-х у него уже было много сторонниц. Проводились кампании посвященный не только голосованию, но и таким элементарным вещам, как введение занятий по физическому развитию в школах для девочек. В 1880 х изродился колоссальный культ здоровья, и вновь зазвучали требования более простой одежды для женщин. В 1881 году виконтесса Харбертон вместе с группой убежденных светских женщин учредила общество практичной одежды» отголоски деятельности миссис Блумер – И на следующий год в здании муниципалитета в Кенсингтоне была организована выставка «Гигиеничная одежда». Леди Харбертон писала, «Ни одной девочке или женщине детородного возраста не следует носить нижнее белье, превышающее по весу 7 фунтов, примерно 3 килограмма». Одним из первопроходцев этого движения за здоровый образ жизни был Густав Егер, доктор медицины, профессор зоологии и физиологии Штутгартского университета. В 1870-е годы, когда некоторые производители пропагандировали нижнее белье из замши для повседневной носки, он писал свои первые эссе о культуре здоровья, которые были в результате напечатаны в 1878 году. Гигиеническая система шерстяных тканей доктора Егера положила начало культу шерстяного белья не только в Германии, но и по всей Европе. Егер безоговорочно верил, что чистая шерсть животных предотвратит или вылечит любую болезнь, не допуская скопления вредных испарений тела. Одним из первых новообращенных, вступивших в шерстяное движение, был англичанин Льюис Томалин который получил исключительное право на использование имени Егера, его систему, патенты и торговые марки, оставил бакалейный бизнес и вместе с двумя кузенами начал изготовление натурального, неокрашенного шерстяного белья для мужчин и женщин в небольшом помещении на Форр-стрит в Лондоне. В 1884 году он завоевал золотую медаль на международной выставке, посвященной охране здоровья, и заслужил похвалы за врачебную деятельность благодаря полезным свойствам егеровского шерстяного белья. После этого на Фор-стрит стало тесно от экипажей, и знаменитое производство егера быстро набрало обороты. После егеровского оздоровительного изобретения — появился целый ряд подобных изделий, вскоре обнаружилась также тенденция к более ярким цветам. Начиная с того времени, когда юбки стали расширяться с конца 1840-х до 1860-х и нуждаться в поддержке в виде кринолина или большого количества нижних юбок, панталоны приобрели особое значение. Это был настоящий взрыв». Пурпурные, алые и даже клетчатые ткани считались совершенно очаровательными для изготовления панталон и новых бриджей. Алый цвет, популярнейший в 1880-е, удостоился даже песенки в мюзик-холле под названием «Панталоны из красной фланели, какие носила бабушка». Сохранилась пара самодельных панталон из красной фланели, изготовленных в 1880 1890-е годы, сшитые частично на машинке, частично вручную, застегивающиеся сзади на две пуговицы. Они достигают середины икры и украшены узором из дырочек, проеденных молью. Моль, похоже, очень ценит красную фланель. Панталоны время от времени, конечно, меняли фасон, но эти, должно быть, вызывали немалый переполох под белоснежными накрахмаленными нижними юбками. Глава третья. Слава Никербокера. Американский писатель Вашингтон Ирвинг создал персонаж по имени Дидрих Никербокер и использовал его имя как псевдоним для книги «История Нью-Йорка» опубликованный в 1809 году. Никербокер описывается как выходец из семьи голландских поселенцев в американской Новой Голландии, таким образом он является новым йоркцем. Иллюстрации к книге делал художник-карикатурист Крукшенг. Он изобразил мужчин семьи Никербокер, одетыми в широкие бриджи, завязанные или затянутые ремешками у колен, в традиционной голландской манере. Бриджи, по-английски завладели воображением людей и постепенно стали частью гардероба у мужчин среднего класса и аристократии для занятий спортом. К 1860-м некоторые практичные женщины начали надевать такие же предметы туалета под свои огромные кринолины, во время таких активных занятий, как садоводство, продолжительная ходьба и прогулки по горам.